Глава одиннадцатая. Охотники и шакалы. Организовать грамотную засаду – дело серьезное, особенно если принять во внимание тот факт, что колонну противника сначала нужно в эту самую засаду заманить. И не абы как, а непринужденно. С теми силами, что располагали охотники, нападать прямо в поле – не вариант. Слабая атака, возможно, и сможет приостановить противника. Но тот может уйти в жесткую оборону, из которой сразу же контратаковать. Серьезная атака, наоборот, может погнать колонну не туда, куда нужно. Но такую атаку не провести, если нет соответствующего оружия, вроде Птуров. Танк и бронетранспортеры не тот транспорт, что испугается пары выстрелов из РПГ. Значит, нужно атаковать там, где все их преимущество не будет иметь никакого значения. В ущелье. Но как загнать туда колонну? Любой опытный командир, увидев какое-нибудь препятствие на дороге, сразу заподозрит, что дело нечисто. Тут главное не перегнуть. Равнину не перекопаешь, не навалишь деревьев, крупных камней и валунов там тоже не набросаешь. Любое препятствие можно объехать. И отсюда вывод. Зачем вообще лезть в потенциально опасное ущелье? Заминировать поле, предложил корсар. Копать предупреждающие таблички. Какой дурак попрет на минное поле? И неважно, есть у тебя танк или нет. Ага, на размеры поля глянь. Я указал на простирающуюся до самого горизонта степь. У тебя минта хватит? У нас их вроде вообще нет. Можно попробовать муляжи. А табличек наштамповать дело несложное. Так себе идея и времени на подготовку много. Думаешь, увидев таблички, колонна направится в ущелье? Шанс слишком мал. Шакалы тоже не дураки. Нужно больше естественных причин, чтобы заставить их самих принять решение и свернуть. «Ну и что ты предлагаешь?» — нетерпеливо спросил Торт. «Ну, я не эксперт и вообще подобным никогда не занимался. Но мне кажется, что нужно все подвести к тому, чтобы преобладающим фактором были естественные причины. И чтобы не вызывало прямых сомнений». Корсары Торту уставились на меня непонимающим взглядом. «Сможем мины? Ну или что там у нас есть?» «Подорвать дистанционно?» «Ну да, пару-тройку взрывов могу сделать», ответил инженер один из специалистов «Корсара». «А топлива у вас много?» «Смотря для чего. Сжечь его». «Ты серьезно? Зачем жечь горючку? Она, между прочим, недешевая», возразил Кабан. «Короче, излагаю план. Не выдержал я, заметив, что на меня смотрят пять пар глаз, сомневающихся в моих умственных способностях». Разливаем на поле горючку. Вкапываем на разных промежутках предупреждающие таблички типа «Осторожно, мины». В разных местах вкапываем несколько взрывных устройств. Ставим на них детонаторы. «Детонаторы? э Лицо инженера перекосило. «Мин у меня нет, но самодельные взрывные устройства соберу». «Повторюсь, я не эксперт. Как и чем подрываются мины, точно не знаю». Обосновал я свое предложение. «В общем, после подготовки мы устраиваем пожар. Серьезный такой на всю равнину. Благо сухой травы тут хоть в одно место суй. Приближающийся караван должен увидеть дым издалека. Возможно, у них будет разведчик-наблюдатель, поэтому нужно скрыть все следы нашего присутствия еще до того, как колонна покажется на горизонте». «Такого излагаешь. Ну, продолжай», — похвалил кабан. «Когда они подойдут к этому сектору?» Мы устроим несколько демонстрационных взрывов. Ну, вроде как они сработали от воздействия высокой температуры. Командир колонны это дело видит и дает команду искать альтернативный маршрут. Ближайшее — это как раз ущелье. Да и не выглядит оно подозрительным. Ага, есть такая поговорка. «Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет». Они могут сделать крюк в обход опасной зоны, причем с любой стороны. И лезть потенциально опасное ущелье им совсем не обязательно. Да, но только не в том случае, когда в степи бушует пожар. Сухой травы здесь много, ветер никто не отменял. Надавил я, и по лицам присутствующих понял, что идея им нравится. А для убедительности возьмем пару ненужных или сломанных машин и дотащим их до маршрута следования. Там подожжем, создадим имитацию. Будто кто-то здесь уже пострадал. Ну, что скажете? «Толково, сложно, много геморроя, но выглядит реалистично», — согласился корсар. «А что с самой засадой?» «Какой длины ущелье и какая самая глубокая точка?» «Да там не ущелье, скорее очень глубокий овраг. Местами там есть довольно большие каменные отвесы, выходы горных пород. Он извилистый, по краям есть кусты и деревья. Можем замаскироваться там». Но это дело нужно сделать хорошо, качественно. Поставим пару мин на выходе. Бля, ну что-нибудь, с чем можно устроить взрывчик? Когда колонна подойдет, одновременно подрываем и... Спустя несколько часов подготовительные работы были практически завершены. В целом, картина получалась именно такой, какую я обрисовал. А ты молодец, хан. Пригодилась не только способность окислять металл, но и холодная голова. Похвалил корсар, осматривая территорию готовящейся засады. Резвый недооценил степень угрозы, за что и поплатился. Там не все прошло гладко, да и способность пока еще не пригодилась. Ну, итог-то один, все пройдет нормально. Откуда информация, что караван пойдет именно здесь? Спросила белка. Секретная информация. Ухмыльнулся корсар, хлопнув ее по плечу. Ну, сама посмотри. «Граница кластера всего в 500 метрах, справа и слева овраги и ямы. По таким грузовики не проедут, значит, пойдут по прямому самому проходимому месту, то есть здесь. Всего в 40 метрах ущелье, его с этой точки хорошо видно, чтобы не заметить, нужно быть слепым». Я отследил глазами приблизительный маршрут, прикинул и согласился. «Ну что, осталось всего пару часов до начала». Корсар еще раз осмотрел бинокль работающих людей. «Не думаешь отказаться от участия?» «Нет. Главное, чтобы все прошло, как запланировали, без эксцессов». Ну и торт сдержал все, что наобещал. «Об этом не беспокойся. Он человек слова». Подошла белка, показывая мне свою винтовку с апгрейдом. Теперь у нее был установлен съемный глушитель и улучшенный оптический прицел. Заодно напомнила мне про то, что я все еще безоружный. «Корсар, мой гранатомет и маузер вернешь, а то они мне дороги». «Я уж думал, ты не спросишь». Усмехнулся тот и кивнул. «В моем пикапе на заднем сиденье возьми». Внезапно ожила рация. «Корсар, это торт». Голос старшего охотника был озабоченным. «Обстоятельства меняются. Нужно начинать прямо сейчас. Мы заметили их разведчика». Караван, состоящий из двух бронетранспортеров БТР-80, танка т 83 Уралов и четырех УАЗов, медленно полз через кластер, представляющий собой сплошную степь. Каждые три недели такой караван отправлялся с юго-востока на север, перевозя самый разнообразный груз, который всегда неизменно сопровождали шакалы. Старшего сопровождающей группы звали Рой. Он участвовал уже в третьем мероприятии, И всегда доставлял колонну вовремя и без инцидентов. С ним 30 человек вооруженной охраны, собранных из опытных специалистов. Все не ниже шестого уровня с прокачанными способностями. Хорошая проверенная техника, улучшенное оружие. На этот раз состав чуть поменяли. Добавили много новичков, а опытных отозвал цитадель сам Шмель, предводитель группировки. Такая замена не устраивала Роя, но что он мог поделать? Да и Гоблин дал почти всех, кто был у него в распоряжении. Уже второй день пути все шло нормально, без странностей. Колонна миновала более десятка кластеров. Никто даже не пытался вставать на пути столь серьезной боевой группы. «Шеф, до границы кластера 300 метров!» а жила рация в танке. «Сайгак докладывает, что на следующем кластере горит степь. Пожар большой, дыма полно». «Пожар? А чему там гореть-то?» «Говорит, сухая трава. Видит чью-то сгоревшую технику». Возможно, недавно был бой. Сейчас все тихо, но пожар набирает силу. Так, секунду. э тут вот еще что. Там мины. Рой быстро прикинул в уме. Ну, пожары явление естественное. Слышал о таком. Почему горит, это уже другой вопрос. С одной стороны, это препятствие на пути каравана. С другой, его же можно обойти. Ну да, сделать крюк. Возможно, потратить много времени. Но сроки не горят, а путь еще долгий. Горящая техника говорит о том, что кто-то победил, а кто-то проиграл. В любом случае для каравана такого уровня угрозы практически нет. А вот мины – это уже серьезный аргумент. Караван идет по этому маршруту первый раз. Неужели забрели на территорию какой-то местной банды? «Принято. Пусть наблюдает. Как минуем границу – остановимся. Оценим обстановку. Что там за ерунда горит и кто мины растерял?» – скомандовал Рой. «В случае чего изменим маршрут». Не прошло и десяти минут, как колонна перевалила через границу кластера и почти сразу остановилась. Первым стоял БТР, за ним уаз и два грузовика. Затем танк, после еще два грузовика, замыкал колонну второй БТР. Несколько минут Рой осматривал местность бинокль. Видимость искажал дым от пожара, но в целом обзор был приемлемым. Ничего особенного он не увидел. Почти такая же степь, что и на предыдущем кластере. Справа и слева на разном удалении находились многочисленные овраги и ямы, кое-где холмы. Дорог тут не было. А горела именно трава. Причем по всему фронту. Ветер быстро гнал пламя вперед, отчего воспламенялись все новые и новые очаги. Можно было бы просто переждать, пока все сгорит и двинуться после. Но неожиданно выяснилось, что повсюду вкопаны желтые таблички с надписями «Осторожно, мины», И валите на хрен иначе убьет. Если здесь реально минное поле, то это проблема. Разминировать коридор займет уйму времени. Да и специалистов у Роя не было. И тем не менее, он дал команду проверить участок. Пара бойцов бросилась к ближайшей табличке на ходу, разворачивая шилку. Но использовать ее они не успели. Внезапно, метрах в пятидесяти от остановившейся колонны, что-то рвануло. В воздух взметнулись кучи земли, черного дыма и пыли. В том месте, где произошел взрыв, уже бушевало пламя. Поэтому толком ничего рассмотреть не удалось. «Внимание!» — рявкнул Рой, схватившись за автомат. «Всем быть наготове!» Шакалы среагировали мгновенно. Схватились за оружие. Но тут снова рвануло чуть дальше. Затем еще раз совсем далеко. «Шеф, да это мины рвутся под воздействием температуры!» Прилетела из рации. «Ты думаешь?» «Ну да!» И раз здесь реально мины, лучше обойти. Куда? Тут одни овраги. Слева есть небольшое, но довольно длинное ущелье. Можно пройти по нему. Зайти туда, значит загнать себя в ловушку, — возразил Рой. Там от танка толку не будет. Да и бронетранспортеры потеряют преимущество. «Шеф, да кто здесь рискнет на нас сунуться? Какие-нибудь бродяги? Куда им против нас? Погнали уже!» С одной стороны, замечание верное. Еще ни разу колонну не пытались атаковать, дураков не было. Но с другой стороны, он сомневался, словно что-то предчувствовал. «Так, а с другой стороны ущелье что?» «Тоже степь, но там оврагов полно, грузовики застрянут». «Пробуем идти туда. Не хочу я рисковать и лезть в ущелье». Выдал заключение Рой, осматривая ту часть сектора в бинокль. «Все, выдвигаемся». «Вот суки, не пошли!» — выругался корсар, наблюдая за маневром противника из зарослей кустарника. Вообще это было излишним. Дымом окутало все вокруг, поэтому разглядеть одинокого человека, присевшего в густой траве, было почти невозможно. Из-за нехватки времени половина охотников попросту не успели занять свои места. «Кан, походу твоя идея не сработала!» — отозвался торт. Голос был недовольный. — Вижу, — мрачно ответил я. — Нужно заставить их поменять решение. — Да? И как это сделать? — разозлился Пинцет. — Выйти и поставить знак «Ремонт дороги»? — Есть идея. Мысли вертелись в голове бешеным каскадом. — Так, Корсар, я сейчас остановлю первый бронетранспортер. Одновременно пусть кто-нибудь долбанет по нему из гранатомета. Но так, чтобы это выглядело, будто он подорвался. — И что это даст? Подтолкнем к верному решению. Угу, или сделаем хуже. Все, обсудим после того, как закончим. На счет три. Секунды вытянулись в вечность. Три. Я внимательно посмотрел на ближайший БТР и крикнул. Ржавчина. Спрятавшийся позади меня энержайзер тут же восстановил затраченные на активацию умения очки Баста. Бронированный транспорт сбавил ход. Почти остановился. И тут же под переднее левое колесо прилетела граната из РПГ-7. Причем летела она так низко, что, возможно, это укрылось от противника. «Есть!» — отозвался перехватчик. «Кажется, стрелял он сам». гулко грохнула. Дунул порыв ветра. Всю колонну накрыла густым дымом. «Все! Никому не стреляйте, не высовываться! Ждем!» карасар дал команду всем охотникам. Воцарилась полная тишина. Работали на зашифрованном радиоканале. поэтому за взлом можно было не переживать. Охотники взяли остановившуюся колонну в неплотное, даже разрозненное кольцо, но были на таком расстоянии, что из-за дыма никто не знал, что там происходит. Десять секунд. Двадцать. Только шумел ветер, дотрещало пламя, пожирая сухую траву. Для того, чтобы не сгореть самим, мы заранее приняли специальные меры. Выкосили часть травы, а землю скопали. Получились небольшие островки, на которые огонь перекинуться просто не мог. Со стороны этого было не видно, но только в том случае, если караван не решится переть на пролом. Правда, таких мест мало. Большинство заняли позиции не там, где было нужно, и сейчас спешно пытались добраться до них. 30 секунд!» «Ну, ну, давай!» — бормотал торт в бинокль, глядя на размазанный силуэт остановившейся колонны. «Сворачивайте, ну!» 40 секунд!» — послышался рев движков. Показался нос выкатывающегося из-за дыма танка Т-80. Пушка методично двигалась то вправо, то влево. Следом за ним вынырнул грузовик. Затем УАЗ. Кажется, получилось. «Есть!» — обрадовался Корсар. Затем тут же спохватился и добавил в общий канал. «Они пустили танк первым. Ждем, пока вся колонна не зайдет в ущелье. Затем инженер подрывает взрывные устройства и блокирует ущелье». Выводим из строя замыкающий бронетранспортер. «Кан, занимайся танком. Пока он цел, мы толком отстреляться не сможем». Прошло еще секунд сорок. Все мы наблюдали, как силуэты машин съезжали вниз, скрываясь из вида. «Все, смещаемся», — произнес Торт. Наша группа из десяти человек бегом бросилась к ущелью, занимать заранее заготовленные позиции. Благо, бежать было недалеко. Проблема в том, что занять позицию изначально там было нельзя. Могли разглядеть. Всю технику пришлось оставить в другом овраге почти в километре отсюда. Я выглянул из-за камня и увидел двигающийся первым танк. Следом за ним ползли два грузовика. Справа и слева шли вооруженные люди. Ну ясно, часть охраны просто выбралась наружу и продолжила сопровождение техники. Это на тот случай, если вдруг кто-то решит подорвать грузовик... При взрыве все, кто будет сидеть в кузове, просто сгорят. Простой и толковый ход. Классика. «Ну, хан, давай!» Тихо скомандовал корсар. Я высунулся, сконцентрировался на танке и крикнул. «Ржавчина!» Но, вопреки моим ожиданиям, способность работала не так, как я рассчитывал. Нет, по моим собственным ощущениям, все прошло гладко. Вот только танк как двигался, так и продолжил это дело после моего выступления. Зато мой крик выдал местоположение. Из башни неожиданно ударил пулемет, я едва успел нырнуть обратно. И хотя очередь прошла куда ниже и левее, все равно это был плохой знак. Мой крик услышали. А связав воедино пару фактов, несложно сделать вывод. Здесь что-то не так. Снизу послышались крики, вопли, шум. «Какого хера?» — пробормотал я, растерянно, глядя по сторонам. Почему-то не сработало. «Этого-то я и боялся. У них есть глушитель. Нас спалили». Выдохнул «Корсар», затем дал команду в общий канал. «Все, инженер, подрывай! Остальные огонь по замыкающему БТР!» Внизу что-то гулка грохнула, земля вздрогнула, инженер напихал взрывчатки по самое «не хочу». Одновременно хлопнули гранатометы, эхом отозвались гранатные разрывы. А дальше начался настоящий ад. Отовсюду ударили пулеметы, автоматы и винтовки. Снизу принялись огрызаться, причем очень уверенно. «Гранаты вниз!» — рявкнул торт. Со всех сторон в ущелье полетело около двадцати гранат. А когда все это внизу превратилось в огненный ад, один из склонов ущелья вдруг обрушился и сполз вниз, похоронив под собой у вас, нескольких шакалов и охотников, не ожидающих такого подвоха. «Туман в ущелье! Живо!» Один из бойцов бросился к краю, одновременно выкрикнув. «Смог!» Тут и там начал образовываться туман, но почти сразу рассеивался обратно. Не прошло и пяти секунд, как способность просто заглохла. Зато прилетевшая снизу очередь пробила охотнику не только грудь, но и голову. Идентификатор сразу потемнел, тело шлепнуло сниз. «А, суки! Пока жив глушитель, мы ничего не можем!» Выругался пинцет, готовя очередную гранату. «Скорее всего он в последнем бронетранспортере или даже в танке!» началась неразбериха большая часть охотников действовала по интуиции согласованно с действий начала хромать корсуар танк собирается выезжать из ущелья заметил кабан если это произойдет знаю Долбите его по гусеницам сбейте их на хрен стрельба гремела просто адская что снизу что сверху преимущество мы потеряли зато разбежавшиеся по ущелью шакалы заняли позиции и просто выжидали Я сделал несколько выстрелов из гранатомета, подорвав один из грузовиков. Кажется, внутри него кто-то был. Снизу отчетливо был слышен грохот тяжелого 20 миллиметрового пулемета, установленного в башне бронетранспортера. И хотя ему тоже досталось, это по-прежнему была грозная боевая единица. Из-за того, что прилететь могло откуда угодно, я старался лишний раз не высовываться, а просто долбил навесом из своего М-79. Логи, естественно, не падали. Но кому-то жизнь я сократил точно. «Чертов танк! Почти выбрался с другой стороны ущелья!» Откуда-то примчался грязный, покрытый пятнами крови кабан. «У них там засело несколько пулеметчиков. Они хорошо держат всю восточную часть. У нас осталось всего три-четыре выстрела. Если он выберется, то прижмет нас. А тем временем выберутся остальные. Нас же просто сомнут». Единственное, что хоть как-то могло их сдерживать, это гранаты, которых у охотников, к счастью, было много. Разлетающиеся осколки хорошо делали свое дело. Но и шакалы были в отличной экипировке. А еще у них были медики. Вроде того, что держал мое состояние, пока шмель вел свою непринужденную беседу. Я не раз боковым зрением определял, что мерцающие идентификаторы вдруг возвращались в строй. Вообще, в отличие от наших, умения шакалов работали хорошо. На них действие оглушителя попросту не распространялось. Что ж, полезное умение, ничего не скажешь. Слева ревел мощным движком Т-80, выбираясь через гору земли и камней, оставшихся после работы инженера. Не знаю, сколько прошло времени, но я наконец-то решил сменить позицию и рванул к тому краю, где должен был оставаться подбитый бронетранспортер. И он действительно там был. Стоял на месте и без перерыва долбил из пулемета. Тут и там гасли идентификаторы охотников. Я заметил, как башня начала поворачиваться в мою сторону. Ржавчина! На этот раз сработала. Пулемет заглох, да и башня перестала вращаться. Открылся люк. Наружу полезли шакалы. Но почти одновременно раздалось несколько одиночных выстрелов. Двое выключились, а третий успел спрятаться за корпусом. «Хан!» Послышалось слева. Я обернулся, увидел белку. Та уже потратила достаточно патронов. Ее компактная разгрузка опустела наполовину. «А я все думаю, куда ты пропала?» «Как дела?» «Как в горящем танке!» Засада провалилась. Слишком долго тянули, а шакалы, наоборот, развернулись крайне быстро, заняли правильные позиции. «Это я и так знаю. Нужно продолжать». Стрельба становилась тише. По каналу радиосвязи шел какой-то шум. Изредка пробивались крики. «Где Корсар? Или Торт?» «Не видела. Нас этот БТР прижал. Почти вся группа полегла. Что предлагаешь? Может, сделаем ноги, пока есть возможность?» Охотников осталось немного. Преимущество безнадежно потеряно. Нет, нужно попробовать зайти с тыла. Найти глушителя. Еще есть шанс. Оказавшись внизу, я потравлю кучу народа. Как? Это мое дело. Разберусь. Ну а танк? И с ним тоже. Только сейчас заметил, что энерджайзер повсюду таскается со мной, восстанавливая очки Баста. Похоже, его не блокировало. Но лишь потому, что умение было направлено на меня, а не в само ущелье. Ты как? Спросил я у парня, очень похожего на толстого ботаника. «Объект Энерджайзер. Восстановитель третьего уровня. Состояние здоровья 133 из 133. Лояльность положительная». «Я нормально», — промычал тот, вытирая под лба «Оставайся здесь. Больше ты ничем помочь не сможешь». «Я могу добавить очков в — вдруг предложил он. «Дополнительно». «На сколько?» «Очков пятьдесят. Минут на десять хватит». «Давай, пригодится». Энерджайзер прищурился, громко произнес. «Банка!» У меня перед глазами моргнул лук. «Внимание, объект Энерджайзер добавил вам 52 очка Баста. Умение не вечное. Со временем оно потеряет свою эффективность. Количество ваших очков 227 из 175». «Отлично, то, что надо», — ответил я. «Ты же туда не пробьешься», — возразила Белка, взглянув на ущелье. «Оттуда были слышны выстрелы». «Вот ты мне с этим и поможешь», — я зарядил гранатомет, проверил самострел, затем зашагал в сторону выведенного из строя бронетранспортера. Неожиданно оттуда выскочил вооруженный калашниковым шакал и тут же попытался взять меня на прицел. Объект Рузик. Стрелок шакалов шестого уровня. Состояние здоровья 171 из 171. Лояльность враждебная. Он скинул автомат и даже успел выжать спусковой крючок. Автомат тявкнул, пуля срезала верхушку какого-то растения рядом с моей ногой. Одновременно голова шакала разлетелась на части. Кабан жахнул из ручного пулемета, да и белка добавила от себя. Мы бросились дальше. Проскочили через холмик, спустились вниз и тут же вжались камни. Из ущелья ударил пулеметчик. — Черт, он там хорошо укрепился. — Так, белка, я отвлекаю, ты бьешь! — крикнул я. Затем резко бросился вперед, намеренно растянувшись за камнем. Пулеметчик проводил меня длинной очередью, но не успел среагировать на действия белки. Девушка высунулась, прицелилась и ударила точно в голову. Идентификатор потемнел, а у противника стало на одного человека меньше. Пару раз я прицельно бил из своего М79. Причем получалось очень успешно. Шакалы, сосредоточившие огонь по охотникам, совершенно не ожидали появления угрозы за своими спинами. Бронежилеты это хорошо, но веер осколков с увеличенным разбросом быстро показал свою эффективность. Так, продвигаясь все дальше и дальше, мы с Белкой добрались до замыкающего бронетранспортера. За нами тащился кабан, но его постоянно что-то отвлекало. Башня у БТР заклинила, но зато из открытого люка высунулся самоуверенный пулеметчик и без стеснения бил из ручного оружия по правому склону ущелья. Объект Шварц. Борт стрелок шакалов шестого уровня. «Состояние здоровья 173 из 173. Лояльность враждебная». Его ловко подстрелила белка, а я швырнул внутрь бронемашины гранату, сократив количество живых объектов в ней до нуля. «Вообще, если бы не выжившие охотники, мы с девушкой далеко бы не прошли. Только их огонь, падающие время от времени гранаты, создавали нам приемлемые для продвижения условия. Просто все ушло так, что шакалы надеялись друг на друга, оставив спины открытыми». А гранатомет и снайперская винтовка в тандеме довольно серьезный аргумент. А тут еще к нам присоединился кабан, вооруженный печенегом. Неоднократные забросы гранат в ущелье основательно потрепали шакалов. Поэтому почти все встреченные нами противники не отличались полноценной шкалой здоровья. И вот я наконец-то увидел человека, который не участвовал в бою напрямую. Он сидел под нищем грузовика, вновь и вновь совершая какие-то движения руками. а во все стороны от него распространялась какая-то энергия. Изредка он что-то выкрикивал, но я не слышал, что именно. «Белка, вон гаситель!» Я скинул гранатомет, чтобы накрыть грузовик сверху, но с досадой отметил, что у меня закончились гранаты. В пылу боя совершенно не следил за боезапасом. «Дерьмо, я пуст!» Поискал глазами, увидел лежащий на земле брошенный кем-то дробовик. Хотел было броситься к грузовику, но вовремя спохватился. Добежать до него было бы сложно, к тому же его охраняли двое стрелков. Ну а шалевший кабан не стал мелочиться. Зачем-то выскочил из укрытия и, крича без перерыва, принялся поливать свинцом все ущелье. Видимо, попал в бензобак грузовика. Рвануло так, что отскочившее колесо едва не расплющило белку. А сам взорвавшийся охотник свалился на камни уже через несколько секунд. Его расстреляли сразу из трех стволов. «Кабан! Ну куда тебя хрен понес?» Воскликнул я, но было уже поздно. «Вот зачем, а?» И тут ожила рация. «Бля, танк выбрался из ущелья!» Голос корсара был полон боли. «Всем уцелевшим охотникам найти укрытие! хан если ты еще жив, попробуй вырубить машину сверху. Гаситель туда не достанет». Я уже не стал отвечать. В том месте, где сидел спец, создающий глушилку, сейчас пылал огромный факел. Белка продолжала работать по виднеющимся вдалеке бойцам противника. Откуда-то сверху гулко ударила танковая пушка. Грохнула. Нужно было пробиваться дальше. Танк пока подождет. Все равно быстро мне не добраться до него. Вдруг где-то вдалеке щелкнул выстрел, а моя спутница неожиданно охнула, выронила винтовку и, зажимая кровавую рану на груди, сползла вниз по камням. «Белка!» — скрикнул Яр, ванув к ней. «Там снайпер!» Прохрепела она, доставая из разгрузки аптечку. «Иди, я справлюсь». Выглядела она не очень. Но от того, что я буду торчать рядом, никому лучше не станет. А противник, сообразив, что у нас заминка, может контратаковать. Выскочил, максимально быстро метнулся к большому камню. Хотел продвигаться дальше, но тут увидел ее. Объект Маргарет. снайпер шакала седьмого уровня. Состояние здоровья 176 из 176. Лояльность враждебная. «Ах ты, тварь!» Процедил я, увидев старую знакомую. «Ну, погоди, ты мне ответишь за подставу и за белку!»